Часть третья. Я знал, однако, что одно дело убедиться в виновности человека, а другое – заставить его признать себя виновным. Нужны такие доказательства, которые можно предъявить в суде. Петлю уже накинули на шею Тимирманца, но еще не затянули. Вернувшись в свой кабинет. Я вызвал секретаршу и попросил ее напечатать перечень всех вещей Тиммерманса, не пропуская ни одной, какой бы незначительной она ни казалась. Вскоре список лежал у меня на столе. В числе вещей, принадлежавших Тиммермансу, были и три самые важные – конверт с пудрой, связка палочек из апельсинового дерева и кусок ваты. Я послал за Тиммермансом Чтобы он подтвердил, что эти вещи принадлежат ему, мне вспоминается произошедший со мной случай, а они довольно часты в нашей практике, когда виновный на суде под присягой показал, что представленные вещественные доказательства ему подложили следователи, поскольку обвинение не могло доказать обратного, судья поддержал подсудимого и его оправдали. Это послужило мне хорошим уроком. Тиммерманс вошел в комнату, слегка покачиваясь. Я пригласил его сесть. Он смотрел мне прямо в глаза и застенчиво улыбался. Я тоже улыбнулся и протянул ему открытый портсигар. Он взял сигарету и, глубоко затянувшись, откинулся на спинку кресла. «Ну, Тиммерманс», — обратился к нему я по-фламандски, — «вам повезло. Никаких осложнений. Мы навели справки о вас и нашли, что все в порядке». Он улыбнулся. «Мне известно, что вы хотите поступить в свободный бельгийский торговый флот и принять участие в борьбе с нацистами», — продолжал я. «Это верно, сэр». На его губах снова появилась улыбка. Рад слышать это. Бельгийскому торговому флоту нужны такие люди, как вы, сказал я, продолжая просматривать документы. Ну что же, нет необходимости задерживать вас. Все в порядке. Скоро вы увидитесь с земляками. Я попрошу офицера, ведущего иммиграционными делами, сразу же оформить ваши документы. Если вы управляйтесь с делами. то сегодня же вечером можете сесть на поезд, который идет в Бриксгам. Как вы на это смотрите? Это было бы прекрасно, сэр. Большое спасибо. Он широко улыбнулся. Одно только, добавил я, пустая формальность. Вот ваши личные вещи. Я показал на стол, где они были разложены, и вот их перечень. Проверьте, пожалуйста, по этому списку. «Все ли вещи целы, и если найдете, что все в порядке, распишитесь в их получении. Затем вы можете забрать их и ехать». Он взял список и, быстро пробежав его глазами, сказал «Все в порядке, сэр». Я достал из кармана авторучку и протянул ее ему через весь стол. В комнате стояла мертвая тишина». Слышно было только, как поскрипывало перо, когда Тиммерманс подписывал свой смертный приговор. Он встал и отодвинул стул. «Это все, сэр?» — спросил он. «Не совсем». Я открыл саквояж Тиммерманса и, внимательно наблюдая за ним, стал медленно доставать порошок, апельсиновые палочки и вату. Все это я положил на стопку чистой бумаги. Улыбка моментально исчезла с его губ. Лицо стало мертвенно-бледным, века задергалось. Прежде чем уйти, вы, может быть, все-таки объясните, почему эти вещи оказались в вашем саквояже? Ведь они ваши. Вы полминуты назад подписали этот документ, не так ли? Он судорожно проглотил слюну и посмотрел на документ, на котором стояла его подпись, так, как будто измерял расстояние между нами, ища возможность вырвать у меня этот проклятый лист бумаги. Вдруг он успокоился и жалкая улыбка скривила его губы. Конечно, сэр. На какой-то момент вы озадачили меня, но сейчас я все вспомнил. Когда я сидел в барселонской тюрьме, вам, наверное, говорили об этом. Со мной в камере находился один испанский коммунист. Однажды рано утром его должны были увести куда-то. Когда в коридоре раздались шаги, он отдал мне эти вещи, сказав, что если их найдут у него, его расстреляют. Он попросил меня хранить их до его возвращения. Пожав плечами, он продолжал. Но он так и не вернулся. Я положил эти вещи в саквояж и совершенно забыл о них, честное слово. Его находчивость восхитила меня. Оставался только один путь заставить Тиммерманса признаться. Я решил испробовать его. Как человек, умеющий оценить хорошую шутку, я начал улыбаться. Мои плечи стали вздрагивать от сдерживаемого смеха. Откинув голову, я так захохотал, что лицо у меня покраснело, а на глазах выступили слезы. Казалось, никогда в жизни я так не смеялся, как над этой нехитрой шуткой. Тиммер Манс сидел неподвижно, стиснув зубы. Вены на его лбу вздулись, а суставы, сжатых в кулаки пальцев, побелели. Он начал дрожать, а я тем временем продолжал истерически хохотать. Наконец Тиммерманс не выдержал. Он схватился за голову, вскочил и, крича и ругаясь, стал просить меня прекратить этот сумасшедший смех. «Я расскажу вам все!» — закричал он. «Но ради бога перестаньте смеяться!» Я предупредил Тиммерманса, что все сказанное им будет записано и что он не сможет отказаться от своих слов. Через два часа Его признание, напечатанное на машинке и подписанное им, лежало передо мной. Тиммерманс, жертва немецкой скрупулезности, был повешен в вандевордской тюрьме 7 июля 1942 года.